Глава 11, которая заключает в себе еще одно путешествие и археологическое открытие, оповещает о решении мистера Пиквика присутствовать на выборах и содержит рукопись старого священника. Мирная и покойная ночь в глубокой тишине Динглиделла и утренние часы, проведенные на свежем благоуханном воздухе, Полностью восстановили силы мистера Пиквика, изгладив следы телесной усталости и душевных потрясений. Знаменитый муж провел двое суток в разлуке со своими друзьями и приверженцами, и человек с заурядной фантазией не может вообразить, с какой радостью и восторгом приветствовал он мистера Уинкля и мистера Снодгросса, когда встретил этих джентльменов, возвращаясь с утренней прогулки». Радость была взаимной, ибо кто мог взирать на лучезарное лицо мистера Пиквика, не испытывая при этом удовольствия? Но словно какое-то облако нависло над его спутниками, великий муж не мог его не заметить и терялся в догадках. У обоих вид был таинственный, настолько необычный, что вызывал тревогу. «А как поживает...» — начал мистер Пиквик, пожав руку своим ученикам и обменявшись горячими приветствиями. «Как поживает Тапмен?» Мистер Уинкль, к которому был обращен этот вопрос, ничего не ответил. Он отвернулся и как будто погрузился в меланхолические размышления. «Снонграсс». Настойчиво повторил мистер Пиквик. Как поживает наш друг, не болен ли он? Нет, ответил мистер Снотгресс, и слеза! Затрепетала на его чувствительных веках, как дождевая капля на оконной раме. Нет, он не болен. Мистер Пиквик остановился и посмотрел на обоих своих друзей по очереди. Уинк, Снотгресс, сказал мистер Пиквик. «Что это значит? Где наш друг? Что случилось? Говорите!» «Я вас умоляю, заклинаю! Нет, я требую! Говорите!» В голосе мистера Пиквика слышались такая торжественность и такое достоинство, что им нельзя было противостоять. «Он нас покинул!» — сказал мистер Снотграсс. «Покинул?» — воскликнул мистер Пиквик. «Покинул?» «Покинул!» — повторил мистер Снотграсс. — Где же он? — вскричал мистер Пиквик. — Мы можем только строить догадки на основании этого сообщения, — отозвался мистер снодграсс извлекая из кармана письмо и вручая его своему другу. Вчера утром, когда было получено письмо мистера Ордля, извещавшее о том, что вы вернетесь к вечеру домой с его сестрой, Меланхолия, которая еще накануне овладела нашим другом, заметно усилилась. Вскоре после этого он исчез, целый день его никто не видел, а под вечер конюх из короны Мальктоне принес это письмо. Оно было оставлено ему утром со строгим приказом не передавать до вечера. Мистер Пиквик развернул послание, оно было написано рукой его друга и сообщало следующее. Дорогой мой пиквик, вы, дорогой мой друг, пребываете за пределами многих человеческих недостатков и слабостей, которых повинны простые смертные. Вы не знаете, что это значит, когда тебя покидает прелестное и очаровательное создание, и вдобавок ты падаешь жертвой козни негодяя, который под маской дружбы скрывал коварную усмешку. Надеюсь, вы никогда этого не узнаете. Все письма на адрес Кожаная фляга Кобым Кент будут мне пересланы, если я буду еще влочить существование. Я на время удалюсь от мира, который стал мне ненавистен. Если я совсем из него удалюсь, пожалейте меня, простите. Жизнь, дорогой мой пиквик, стала для меня... «Невыносимый. Дух, горящий в нас, подобен курюку насильщика, который поддерживает тяжелый груз мирских завод и тревог. А когда дух нам изменяет, нож становится непосильно тяжелой. Мы падаем под ней. Можете сказать, Рейчел? Ах, это имя! Тресси Тапмен». «Мы должны сейчас же отсюда уехать», — сказал мистер Пиквик, складывая письмо. «После того, что произошло, нам, во всяком случае, неприлично было бы здесь оставаться, а кроме того, мы обязаны отправиться на поиски нашего друга». И с этими словами мистер Пиквик направился к дому. А намерения его узнали очень скоро. Настойчиво уговаривали остаться, но мистер Пиквик был непоколебим. Дела, — говорил он, — требуют его непосредственного участия. При этом присутствовал старый священник. «Неужели вы уезжаете?» — спросил он, отводя в сторону мистера Пиквика. Мистер Пиквик снова объявил о своем решении. «В таком случае, — сказал старый джентльмен, — вот небольшая рукопись, которую я надеялся иметь удовольствие вам прочесть. После смерти одного из моих друзей, врача, служившего в убежище для умалишенных нашего графства, я нашел эту рукопись среди различных бумаг, которые имел право уничтожить или сохранить по своему усмотрению. Вряд ли рукопись является подлинной, но написана она не рукой моего друга. Как бы там ни было, подлинное ли это произведение сумасшедшего или конвой для него послужил бред... Какого-нибудь несчастного, последнее предположение, я считаю, более вероятным. Прочтите его и судите сами. Мистер Пиквик взял рукопись и расстался с благожелательным старым джентльменом, заверив его в своем расположении и уважении. Более трудным делом было распрощаться с обитателями Мэннер Фарм, которые принимали их с таким радушием и добротой. Мистер Пиквик расцеловал юных леди, мы готовы были сказать, как родных дочерей, но, пожалуй, такое сравнение не совсем уместно, ибо он проявил при этом прощание, быть может, несколько больше теплоты, и с сыновней любовью обнял старую леди, а затем благодушно потрепал по румяным счетчикам служанок, сунув каждый в руку и более существенные знаки своего благоволения. Еще задушевнее и продолжительнее был обмен сердечными излияниями с добрым старым хозяином и мистером Трандлем. И трем друзьям удалось вырваться от радушных хозяев лишь тогда, когда мистер Снотграсс, которого несколько раз окликали, вынырнул наконец, из темного коридора, откуда вскоре вслед за ними вышла Эмили чьи блестящие глаза были необычно тусклы. Много раз оглядывались они на Фарм, медленно от него удаляясь, и много воздушных поцелуев послал мистер снодгросс заметив что-то весьма похожее на дамский носовой платок, который развивался в одном из окон верхнего этажа, пока, наконец, старый дом не скрылся за поворотом дороги. В Мальктоне они наняли экипаж до Рочестера. К тому времени, когда они туда добрались, острота печали настолько притупилась, что не помешало им превосходно пообедать. После полудня, получил необходимые сведения, касающиеся дороги, трое друзей отправились пешком в Коба. Это была очаровательная прогулка. День был чудесный июньский, а дорога шла густым тенистым лесом, где дул прохладный ветерок мягко шелестя в листве, и раздавалось пение птиц, сидевших на ветках. Плющ и мох толстыми гирляндами ползли по стволам старых деревьев, а нежно зеленый дерн шелковым ковром устилал землю. Они вошли в парк, где выселся старинный замок, построенный в причудливом и живописном стиле Елизаветинской эпохи. Здесь тянулись длинные аллеи величественных дубов и вязов, большие стада лани щипали свежую травку, изредка пробегал испуганный заяц с быстротой тени, отбрасываемой легкими облачками, которые проносились, как дыхание лета над солнечным пейзажем. — Если бы в эти края, — заметил мистер Пиквик, озираясь по сторонам, Если бы в эти края стекались все страдающие недугом нашего друга, думаю, к ним очень скоро вернулась бы былая привязанность к миру. Я тоже так думаю, сказал мистер Уингл. И право же, добавил Пиквик, когда после получасовой ходьбы они вошли в деревню. Право же, это местечко, на которое пал выбор мизантропа, является одним из приятнейших и очаровательнейших уголков, какие случалось мне видеть. В том же духе высказались и мистер Уинк с мистером Снотгрессом. Узнав дорогу к кожаной фляге, чистенькому и просторному деревенскому трактиру, три путешественника явились туда и тотчас же осведомились о джентльмене по фамилии Татмен. Том... «Проводите этих джентльменов в гостиную», — сказала хозяйка. Дюжий деревенский парень открыл дверь в конце коридора, и три друга вошли в длинную и низкую комнату, которая была заставлена великим множеством мягких кожаных стульев фантастической формы с высокими спинками и украшена всевозможными старыми портретами и грубо раскрашенными гравюрами, насчитывающими немало лет. В дальнем конце комнаты стоял стол, покрытый белой скатертью и заставленной жареной птицей, свиной грудинкой, элем и тому подобное. За столом сидел мистер Тапман, который меньше всего был покош на человека, распрощавшегося с миром. При виде своих друзей сей джентльмен положил нож и вилку и с горестным видом двинулся им навстречу.